И впредь, ибо до настоящего времени, слава Богу, больших неприятностей от неё не было, мне, в отличие от других, стремящихся высказывать свои мысли в подходящее время и хорошо их обдумав, придётся избегать какой-бы-то не было подготовки и страха обременить себя известными обязательствами, от которых я буду всецело зависеть.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 сочтя, что он полностью себя уличил своим поведением, бросились на него и убили его ударами копий. Его отцепинение безмолвие было воспринято ими как признание в предъявленном ему обвинении. Ведь в темнице у него было довольно досуга, чтобы подготовиться к этому дню.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 Когда я вверяю и переполучаю себя моей памяти, я цепляюсь за неё с такой силой, что чрезмерно, чрезмерно отягощаю её. Она пугается своего груза. Пока я следую неотступно за ней, я выхожу из себя и настолько, что едва не теряю самообладание. И мне не раз приходилось с великим трудом скрывать, что я раб моей памяти. Причём это случалось со мною именно там, где для меня было исключительно важно произвести впечатление. Что я говорю с полной непринуждённостью, что выражения моих чувств случайны и заранее не продуманны, но порождены наличными обстоятельствами. По-моему, не выискивающего, не скучивающего, нисколько не хуже, чем обнаружить перед всеми, что явился сюда, подготовившись красно говорить. Вещь совершенно неподобающая, тем более для людей моего ремесла. Да и вообще возлагающие чрезмерные обязательства непосильные для того, кто не в состоянии на себя положиться. От подготовки ждут большего дать, дать, дать. Да. Часто по глупости надевает на себя короткий камзол, чтобы прыгнуть не лучше, чем в обычном плаще. Ничего так не вредит желающим произвести хорошее впечатление, как возлагаемые на них надежды. Академ... Академические вопросы, глава вторая, страница 4. Существует письменное свидетельство об ораторе Курионе, что хотя он и разбивал свою речь на три или четыре части, и определял количество своих основных положений и доводов, С ним всё же нередко случалось, что он что-нибудь забывал и добавлял новое. Об этом рассказывает Цицерон. Брут, страница 60. -я. Курион Гай Скрибоний, народный трибун сорок девятого года до нашей эры. Я всегда остерегался стеснения этого рода, ненавидя всяческие ограничения предписания. И не только из недоверия к моей памяти, но также и потому, что думанно, думанно, исмонно и искусственно. Военным людям к лицу простота. Квинтилиан. Обучение оратора. Глава 11, страница 1. Хватит с меня и того, что я дал себе обещание никогда больше не выступать в почтенных собраниях. Есть же читать свою речь по написанному. То помимо того, что этот способ просто чудовищен, он вдобавок крайне невыгоден всякому, кто благодаря своим данным мог бы кое-что достигнуть и при помощи жестов. Ещё меньше могу я рассчитывать в настоящее время на собственную находчивость. Моя мысль тяжела на подъём и лишена гибкости, и мне не найтись в обстоятельствах сложных и значительных. Прими же, читатель, И эти мои писания и это третье восполнение к написанной мною картине. Я добавляю, но никоим образом не исправляю. Во-первых, потому что тот, кто отдал в заклад всему в свету своё сочинение, по-моему, начисто потерял на него права. Пусть здесьти может говорит более складно где-нибудь в другом месте, но не искажает работы, которую продал. Покупать у таких людей нужно только после их смерти. Пусть они прежде хорошенько подумают и лишь потом берутся за дело. Кто их торопит? Моя книга неизменно все та же. И если ее печатают заново, я разве что позволю себе вставить в нее лишний кусочек, дабы покупатель не ушел с пустыми руками. Ведь она не более чем беспорядочный набор всякой всячины. Это всего лишь довески, нисколько не нарушающие её первоначального облика, но придающие с помощью какой-нибудь существенной мелочи дополнительную и особую ценность всему последующему. Отсюда легко может возникнуть кое-какое нарушение хронологии. Но мои побостёнки размещаются, как придётся и не всегда в зависимости от своего возраста. Во-вторых, если дело идёт обо мне, Я боюсь потерять при обмене. Мой ум не всегда шагает вперёд, иногда он бредёт и вспять. Я ничуть не меньше, доверяя своим измышлениям от того, что они первые, а не вторые или третьи, или потому, что они прежние, а не нынешние. Нередко мы исправляем себя столь же нелепо, как и исправляем других. Впервые моё сочинение увидело свет в 1580 году. За этот длительный промежуток времени я успел постареть, но мудрости во мне, разумеется, не прибавилось даже на самую малость. Я тогдашний и я нынешний совершенно разные люди, и какой из нас лучше, я право не взял себя ответить. Если бы мы шли прямым путём к совершенству, старость была бы и лучшей порой человеческой жизни. Но наше движение скорее движение пьяницы, шаткое, валькое, несуразное, как раскачивание тростинки, колеблюмой по прихоти ветра. Антиох с великой горячностью превозносил академию. Однако он же на старости лет примкнул к стану её врагов. За каким из этих двух антиохов я бы не последовал? Разве это не означало бы, что в любом случае я всё же последовал за антиохом? Источник Мантения Цицерон. Академические вопросы. Глава 2, страница 22. Антиох Аскалонский умер в 69 году до нашей эры. Философ поддерживал дружеские отношения с Цицероном, Брутом, Лукулом. Стремился примирить учение академиков, перипатетиков и стоиков, считая, что расхождение между ними скорее на словах, чем по существу. внести во взгляды людей сомнение и затем пытаться внести в них же определённость не означает ли в конце концов всё же внести сомнение а не определённость и не предвещает ли также что будь этому человеку было бы предоставлено прожить ещё один век он и тогда бы Мне изменно проявлялась склонность к какому-нибудь новому увлечению, лучшему, лучшему, сколько друг, сколько другому. Благосклонность читателей придала мне несколько больше смелости, чем я от себя ожидал. Но ничего я так не боюсь, как наскучить. Я предпочёл вечно себя гнить на себя гнев, но только упаси Боже, не остылеть, как сделал один учёный моего времени. Похвала всегда и везде приятна, откуда бы она ни исходила, и что бы её ни вызывало. Но чтобы по-настоящему насладиться ею, нужно быть осведомлённым о её основаниях. Даже недостатки находят себе поклонников. Признание со стороны невежественной толпы редко когда попадает в самую точку. И я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что писание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 которые сюда просочились по прихоти и понебрежности кого-либо другого. Каждая рука, каждый рабочий вносит сюда свои собственные. Я не вмешиваюсь ни в орфографию, единственное мое желание, чтобы не отступали от общепринятой, ни в пунктуацию. Я мало сведущ, как в той и так в другой. Когда меня лишает всякого смысла, я не очень-то об этом печалюсь. Ибо тут с меня снимается, по крайней мере, ответ. Но но где её искажают или выворачивают на свой собственный лад, как это часто случается, там меня, можно сказать, окончательно губит. Во всяком случае, если то или иное суждение скроено не по моей мерке, порядочный человек должен считать его немоим. Узнав, до чего я мало прилежен и своеобычен, всякий легко поверит. что я охотнее продиктую ещё столько же опытов, лишь бы не закобалять себя пересмотром этих ради внесения в них мелочных исправлений. Я уже говорил, что, садя в глубочайший рудник, чтобы добывать этот новый металл, я не только лишён близкого общения с людьми других нравов, нежели мои собственные, и других взглядов, сплачивающих их в особую группу,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 сохранившим во все времена независимость, широко посещаемым и открытым для всех, ибо я не позволил себя совратить и поставить его на службу в войне, в которую я охотнее всего вмешиваюсь тогда, когда она дальше всего от меня. Дом мой заслужил народной любви и признательности. И было бы трудно поносить меня на моей же навозной куче. И всё же я считаю положительным и редкостным чудом то он все же сохраняет, так сказать, свою девственность. Ведь в нем ни разу не лилась кровь, и он ни разу не подвергался потоку и разграблению, несмотря на столь продолжительную грозу, столькие перемены и волнения по соседству со мной. Говоря по правде, человек моего душевного склада мог бы освободиться от своей твердости и непреклонности, какими бы они ни были. Но набеги и вражеские вторжения, и перемены, и превратности военного счастья рядом со мною больше ожесточали до последнего времени, чем смягчали настроение моего края. И они по-прежнему угрожают мне всяческими опасностями и неодолимыми трудностями. Я выворачиваюсь... но мне не по нраву, что это удается скорее по счастливой случайности или даже благодаря моему собственному благоразумию, а не благодаря защите со стороны правосудия, и мне не по нраву, что я живу не под сенью законов, а под иной охраной, чем та, которую они должны обеспечивать. Положение во всяком случае таково, что я на добрую половину, если не больше, Существует благ заря чужой благосклонности, а это для меня тягостная зависимость. Я не хочу быть обязанным своей безопасностью, недоброте, не благодеянием сильных мира сего, которому угодно ограждать меня от насилий и предоставить мне свободу действий, не простатен равов моих предшественников или личных моих. Но а будь я другим,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 Мы оставляем ему возможность распоряжаться его ином и его жизнью, его жизнью, поскольку и он, когда это необходимо, оберегает наших жён и наших быков. В нашем доме так повелось уже издревле. И похвали простачавшийся когда-то лекургу, который был у своих сограждан чем-то вроде главного казначея и хранителя их кошельков, в некоторой мере распространяется и на нас. Об этом рассказывает Плутарх. Жизнеописание десяти ораторов. Ликург. Ликург афинский оратор. 408-326 годы до нашей эры. Между тем, по-моему, нужно, чтобы мы жили под защитою права и власти, а не благодаря чьей-то признательности или милости. Сколько смелых людей предпочло распрощаться жизнью. Чем быть ей у кому ты обязанными. Я избегаю брать на себя какие бы то ни было обязательства, и особенно те, которые связывают меня долгом чести. Для меня нет ничего драгоценнее, чем полученное мною как дар, вот почему моя воля попадает в заклад ко всякому, кто располагает моей благодарностью. И вот почему я охотно пользуюсь такими услугами, которые можно купить. Мой расчёт вполне правилен.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 когда мне оказывается безоговорочное доверие. В других условиях моя добропорядочность никому ничего не должна, потому что никто ей ничего не одалживал. Пусть обращается ко всевозможным обеспечениям и гарантиям, предоставляемым помимо меня. Мне было бы значительно проще вырваться из плена казематов и законов, чем из того плена, в котором держит меня моё слово. В отношении своих обещаний я щепетилен до педантизма. И поэтому чего бы то ни касалось, стараюсь, чтобы они были насколько возможно неопределёнными и условными. Даже темы из них, которые сами по себе не важны, я придаю несвойственную им важность. Из ревностного стремления неизменно следовать моему правилу. Оно мне мешает и обременяет меня, и при том ради себя самого, а не во имя чего-либо иного. Больше того, если, затевая те или иные дела, даже сугубо личные, и в которых я волен действовать всецело по своему усмотрению, я рассказываю кому-нибудь о моем замысле, мне начинает казаться, что отныне я уже не вправе от него отступиться, и что сообщить о нем кому-либо другому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 Я не очень-то рьяно исполняю обязанности, к которым меня принудили, если бы я их не нес. «Праведный поступок по-настоящему праведен только тогда, когда он доброволен». Цицерон, об обязанных, глава первой, страница Ницца, девятая. «Поступки, которых не озаряет отблеск свободы, не доставляет ни чести, ни удовольствия, Едва ли я стал бы по своей воле заниматься делами, которые вменяются мне в обязанность. Теренций, брате. Глава 3, страница 202. К чему меня побуждает необходимость? Того мне не хочется. Ибо всякое признание доставляет больше удовольствия тому, кто его отдаёт, чем тому, кто его выполняет. Валерий Максим. Глава вторая, страница 2, стих И я не знаю таких, которые доходят в этом до явной несправедливости. Они охотнее дарят, чем возвращают. Охотнее сужают, чем платят. И всего расчётливее по отношению к тем, с кем связаны теснее всего. Я не иду этим путём, но не слишком далёк от этого.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 и позволяет мне считать себя в полном расчёте с ними. И хотя я продолжаю платить им дань внешнего уважения, возлагаемый на нас общественной благопристойностью, всё же я немало сберегаю на этом, так как, делая по принуждению то же самое, что делал и раньше, движимый чувством, я тем самым несколько ослабляю напряжённость и озабоченность моей внутренней воли. Мудрому надлежит сдерживать порывы своей приязни, как сдерживают бег коня. Цицерон о дружбе, страница 17. Которая у меня чрезмерно настойчива и беспокойна во всяком случае для человека, не желающего, чтобы его беспокоили. И эта экономия до некоторой степени возмещает ущерб, причиняемый мне несовершенствами тех, с кем мне приходится соприкасаться.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 сам Господь этим способом обесценил его и определил ему место ниже естественно лишь бы при этом охлаждение чувств соблюдалась мера и должная справедливость по мне кровная близость не сглаживает недостатков напротив она их скорее выпячивает и так насколько я знаю толк в искусстве оказывать благодатнастью задолнастью за то что что тебе оказаны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 Вергилий Энеида, глава 12, стихи 519-520. Монтень приспосабливает слова Вергилия к своему контексту. Государри при избыточно одаряют меня, если не отнимают моего. И они творят мне достаточно блага, когда не причиняют мне зла. Вот и всё, чего я от них хочу. О, сколь признателен я Господу Богу за то, что Ему было угодно, чтобы всем моим достоянием я был обязан исключительно Его милости, а также еще за то, что Он удержал все мои долги целиком за Собою. Как усердно молю я святое Его милосердие, чтобы и впредь я не был обязан кому-нибудь чрезмерно большой благодарности. Благодатная свобода... Как долго вечь меня по моему пути. Пусть же она доведёт меня до конца. Я стремлюсь не иметь ни в ком настоятельной надобности. Вся моя надежда исключительная на себя. Теренций, братия, глава 3, страница 68. Цицерон несколько видоизменяет слова Теренция. Эта вещь доступна всякому.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 стричь свою бороду, шить себе одежду и обувь и изготовлять всё необходимое ему, дабы насколько это возможно, рассчитывать исключительно на себя и избавиться от сторонней помощи. Источники Монтеня, Платон, Гиппи меньший, Цицерон, Абаратери. Глава 3, страница 32. Гиппи Софист из Элиды. V Vek do nashey ery. On khvalilsya, chto ego znaniya vsi ob"yemlyushchi. Platon vysmeyl ego v dvukh dialogakh: Gippii bolshoy i Gippii men'shey. Stranitsa 10. Gorazdo svobodnie i okhotnie pol'zuyeshsya blagami, predostavlennymi tebe drugim. Tom sluchay, esli pol'zovaniye imye ne vyzyvayet sgorestnuyu i nastoyatel'nuyu neobkhodimost'.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 и были бы свободными от налёта упрёка, если бы судьба заставила меня к ним обратиться. Если давать удел властвующего и гордого, то принимать удел подчинённого. Свидетельство тому, выраженное в оскорбительном и глумливом тоне, отказ Боязеты от присланных ему Тимуром подарков. Источник Монтенья, Халкандил. Глава вторая, страница 12. Баязид I, турецкий султан. С 1390 по 1403 год. Завоеватель Болгарии, Македонии, Фессалии и обширных территорий Малой Азии. Но в свою очередь разгромленный и захваченный в плен Тамерланом, Тимуром. А те подарки которые были предложены от имени султана Сулеймана султану Калькутте, породили в последнем столь великую ярость, что он не только решительно от них отказался, заявив, что ни он, ни его предшественники не имели в обычае принимать чьи-либо дары, а напротив, почитали своей обязанностью щедро их раздавать, но и бросил в подземную темницу послов, направленных к нему с упомянутой целью. Сообщение в этом содержится у Гулара. История Португалии. Глава 19, страница 6. Салиман II Великий, 1520-1566 годы, завоеватель обширнейших территорий в Азии и Африке. При нём Ата достиг достиг верш... вершины своего могущества. Когда Фетида, Феда, говорит Аристотель, заискивает перед Юпитером, когда лакидемонини заискивают перед афининами они не освежают в их памяти то хорошее, что они для них сделали. Напоминание о чём всегда неприятно, но вспоминают благодеяния, которые те оказали им самим. Аристотель говорит об этом в Никомаховой этике, глава 4, страница 3, ссылаясь на речь Фетиды. Илиада, глава 1, страница 503. Элиты, которые, как вижу, пользуются без зазрения совести услугами всех и каждого, обязываясь тем самым перед ними. Это бы вы, конечно, не делали, если бы понимали, как все разумные люди, что значит связывать себя обязательством. Его, пожалуй, можно иногда оплатить, но рассчитаться по нему невозможно. Это мучительные оковы для каждого, кто любит разложить локти по своему усмотрению. как бы и где бы то ни было. Моим знакомым, тем, кто выше меня по своему положению, и тем, кто ниже, отлично известно, что они ещё не видели Тека менее наи назойливого, чем я. Если я не подхожу под современную мерку, то это не великое чудо, так как его основа Многочисленные свойства моего характера. Немножко природной гордости, боязнь столкнуться с отказом, ограниченность желания и намерений, неприспособленность к ведению каких бы то ни было дел и, наконец, излюбленные мои качества, приверженность к праздности и к свободе. Из-за всего этого я питаю смертельную ненависть и к тому, чтобы от кого-либо зависеть,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 Я, в общем, охотно готов помочь в нужде каждому. Я всегда, я всегда в, бо... в большей мере избегал брать, чем старался давать, ведь по Аристотелю это гораздо приятнее. Аристотель, Никомахова этика, глава 9, страница 7. Моя судьба не очень-то позволяла мне благодетельствовать другим. Но и то мало, что она мне позволила, пала на неблагодарную почву.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 Устами своего превосходного полководца и ещё более выдающегося философа весьма мудро оценивает свою доброту и свои благодеяния, не в пример выше, нежели свою доблесть и свои обширные завоевания. Этот полководец Ксенофонт. Слова Кира приводятся к Ксенофонтом в Киропедия, глава 8, страница 4. И Сцепион Старший, всюду, где хочет возвысить себя в людском мнении, ставит свою мягкость и человечность выше своей храбрости и побед. И у него всегда на устах прославлены слова о том, что он принудил своих врагов полюбить его так же, как его любят друзья. Об этом передает Тит Ви, глава 37, страница 6. Тит Ви. Итак, я хочу сказать, что если уж нужно быть всегда связанным каким-то долгом, то это должно это должно иметь более твёрдые основания. Нежели та зависимость, о которой я сейчас говорю, и в которую меня ставят обстоятельства этой ужасной войны. А также, что мои обязательства не должны быть настолько тягостны, чтобы от них зависела моя жизнь и моя смерть. Такая зависимость меня подавляет.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 Эклогия. Глава 1, страница 70. Ну, а где против этого средства? Здесь место, где родился и я, и большинство моих предков. Они ему отдали свою любовь и свое имя. Мы лепимся к тому, с чем мы свыклись. И в столь жалком положении, как наше...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 и не быть по-настоящему в безопасности, несмотря на прочность своего дома. О виде скорбные песни. Глава 4, страница 1, стихи 69-70. Величайшее несчастье ощущать вечный гнёт даже у себя дома, в лоне своей семьи. Местность, в которой я витаю, постоянная арена наших смут и волнений. тут они раньше всего раздражаются и позже всего затихают. И настоящего мира тут никогда не видно. Даже когда царит мир, люди трясутся в страхе перед войной. А видий скорбные песни, глава 3, страница 10, стих 67. Всякий раз, когда судьба нарушает мир, здесь раздражается война. О, судьба, лучше бы ты назначила мне жить в стране Эос. или в качающем доме под студённой медведицей. Лукан, глава 1, страница 256, стихи 251, 253. Эос, богиня зари, греческая мифология. В стране Эос на востоке под студённой медведицей, то есть на севере. Чтобы уйти от этих горестных размышлений,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 который тотчас смыкается надо мной и сковывает меня неодолимым беспроводным вещуственным сном. И то, что последует, как я предвижу, за быстрой и насильственной смертью, утешает меня в большей мере, чем страшат обстоятельства, при которых она постигнет меня. Говорят, что если не всякая долгая жизнь хорошая жизнь, то всякая быстрая смерть хорошая смерть.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 произрастая по близости от лука и чеснока, и вправду пахнут приятнее и сильнее, потому что те извлекают из земли и всасывают в себя всё, что не есть в ней зловонного. То почему бы и закоснелым в преступлениях людям моей округе также не всосать в себя всего яда из моего воздуха и моего неба и своим соседством со мной не сделать меня настолько чище и лучше? чтобы я не погиб окончательно и бесповоротно. Об, об этом говорится у Плутарха. Как можно извлечь пользу из своих врагов? Десятое. В целом это не так, но кое-что в этом роде все же возможно. Например, доброта... прекрасней и привлекательней, когда она редкость, а врождённость и несхожесть всего окружающего усиливает и укрепляет стремление делать добро, воспламеняя душу и необходимостью бороться с препятствиями и жаждой славы. Грабители сами по себе не проявляют ко мне особой враждебности, а разве я не отвечаю им тем же? Вздумай я взяться за них И мне бы пришлось иметь дело с целым сонмом людей, те у кого одинакова злая воля, каково бы ни было различие в их положении, та я в себе одинаковую жестокость, бесчестность, грабительские наклонности. И всё это в каждом из них тем отвратительнее, чем он трусливее, чем увереннее в себе и чем ловче умеет прикрываться законами. Я в меньшей степени ненавижу преступление, явное, совершённое в полу борьбы, чем содейное предательские, тихой сапой. Наша лихорадка напала на тело, которое она нисколько не повредила. В нём тлел огонь, а вот вспыхнуло пламя, больше шуму, чем настоящей беды. Обращающимся ко мне с вопросом, что именно побуждает меня к путешествиям,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 Геригили Георгики, глава 1, страница 506. И во-вторых, что изменить дурное положение на положение неопределённое, как никак выигрыш, и что чужие беды никогда не задевают нас так же, как наши. Я никогда не забываю о том, что сколько бы я ни ополчался на Францию, Париж мне по-прежнему мил.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 намёк на итальянские моды и итальянскую пышность, культивировавшиеся при французском дворе королевой Екатериной Медичи, прибывшей во Францию в 1533 году. По повелению Екатерины Медичи был построен дворец Тюильри, замок Монс и продолжены работы в Лувре. Я люблю его со всей нежностью.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 Все люди по мне мои соотечественники, и я обнимаю поляка столь же искренне, как француза, отдавая предпочтение преднациональным связям, связям всечеловеческим и всеобщим. Я не нахожу мой родной воздух самым живительным на всём свете. Зомства, завязываемые в первые и чисто личные, стоит, по-моему, не сколько ни меньше, чем случайные и обыденные. поддерживаемые мною с моими соседями. Бескорыстная дружба, возникающая по нашему побуждению, обычно на голову выше дружеских отношений, которыми связывает нас общность местонахождения или крови. Природа произвела нас на свет свободными и независимыми. Это мы сами запираем себя в тех или иных тесных пределах, уподобляясь в известном смысле персидским царям, давшим обет не пить никакой воды, кроме как из реки Хуасп, отказавшись по неразумению от своего права употреблять любую другую воду, они обезводили для себя. Об этом сообщает Плутарх об изгнании страницы.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 И среди них бывают до того возвышенные и беспримерные, что я не могу как следует оценить их, ибо они для меня совершенно непостижимы. Для человека, считавшего весь мир своим родным городом, отмеченные выше соображения были проявлением слабости. Правда, он презирал странствия, и его нога ни разу не переступила пределов Аттики. Как же рассматривать то, что он пожалел денег своих друзей, чтобы спасти себе жизнь, и отказался выйти с чужой помощью из темницы, чтобы не переступить законы, и при том в то время, когда эти законы были так чудовищными? Источники Монтэня. Платон. Критон. Страница 14. Апология Сократа. Страница 28. Сократа. Эти образцы не превыше все, превыше всего. Есть и другие, которые я помещаю на второе месте, и их я также могу отыскать в жизни и деяниях этого человека. Многие из этих редкостных образцов превосходят мои возможности, и подражать им я был бы не в силах, но иные из них превосходят и возможности моего понимания. Кроме этих причин, путешествия, как мне кажется, дело очень полезное.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 но вместе с тем и не напрягается через силу это лёгкое возбуждение оказывает на него бодрящее действие несмотря на мои колики я не схожу с лошади по 8-10 часов в ряду и всё же не ощущаю чрезмерной усталости сверх сил и уделы старости вергилий энеида глава 16 страница 114 Ни какое время года не бывает мне в тягость. Только палящий зной от весностояшнего нивыносим для меня. Ибо зонтики, которыми со времён древних римлян пользуется Италия, больше мучают руку, чем облегчают мучения головы. Хотел бы я знать, с помощью каких ухищрений в столь давнюю пору, когда роска столь только начала зарождаться, Перцы умели поднимать по желанию свежий ветер и создавать тень, о чём рассказывает Ксенофонт. Ксенофонт рассказывает об этом Кирапедия, глава 8, страница 8. Я люблю дождь и грязь, точно утки. Перемены воздуха и климата на меня совершенно не отражаются. Любое небо для меня равно хорошо. Меня тревожит лишь те перемены, что происходят внутри меня.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 Никуда не годится, особенно когда стоят короткие дни. Моим лошадям меня ни, ни разу не подделание одно лошадь, коль скоро она выдерживала первый из подобных прогулок. Зато я паю моих лошадей по где только, в... где только возможно. Можно, если уж улешь за тем, чтобы между двумя водопоями они прошли достаточный отрезок пути и выпитая ими вода вышла мочёй.